гробавые погромы Придя к власти в 1982 году, Ери Андропов физически не успел остановить процесс разложения государственной власти и развал экономики, падение нравственности и морали, мощно запущенный в оборот во время Брежневского правления. Более того, Высочайший уровень социальной несправедливости со стороны партхозной номенклатурной касты непрекосновенных сжимали пружину народного возмущения и гнева, готовя её к выстрелу в день Х. Придя к власти в стране в 1985 году, Михаил Горбачёв без сомнения обладал всей полнотой информации и не мог не понимать, к чему может привести такая социально-политическая обстановка уже в ближайшее время. Даже простым людям было понятно, что нужны радикальные меры для оздоровления общества. Первые годы перестройки, когда народ ещё не знал, что у руля власть оказался заорядный демагог и предатель, люди поверили Горбачёву, и процессы дезорганизации несколько приостановились. Однако, отсутствие результатов, резкое ухудшение жизни людей и неустанная работа пятой колонны с новой силой ускорили разрушительные процессы в стране. Стратегия создания напряжённости во всех сферах жизни страны увеличивала свои обороты. Первые результаты не заставили себя ждать. Резко начала ухудшаться криминогенная обстановка: хищения оружия, убийства, террористические акты, рэкет, проституция, наркомания, гигантские финансовые аферы, угоны самолётов, нападения и грабежи иностранцев. Стали нарастать, как снежный ком. В разбоях и убийствах все больше участия начинают принимать дети и женщины, а сами преступления принимают невиданные ранее формы. Так два уральских бандита в одной яме похоронили 14 убитых ими женщин. Каждый труп заливали какой-то особенной кислотой, и человек превращался в ничто. Студентка Алматы своего новорожденного малыша закинула в уборную. Когда его достали, он еще дышал. 90-летнего старика долго пытали электропаяльником. Выпотов 50 рублей пощадили, оставили в живых. Уже в 87-м году количество совершенных преступлений перевалило за 2 миллиона. С 1986-87-го пошли кражи оружия с военных складов. А также начала процветать подпольная торговля этим опасным товаром, в том числе как с сотрудниками МВД, так и армий. Все такие дела сразу все секретили, чтобы не придавать огласке, а оружие всё расползалось. А наш главный демагог всё куралесил по заграницам, словно блудничая о мировых ценностях и новом мышлении не предпринимая никаких мер внутри страны для нормализации взрывоопасной ситуации. Это оружие, особенно взрывчатка, заговорили уже в межнациональных конфликтах, где пролилась кровь и появились тысячи убитых и раненых. И только спустя годы, когда ситуация вышла из-под контроля в июле 90-го года, появился указ Горбачева – о запрещении создания вооружённых формирований и изъятия оружия в случаях его незаконного хранения. Но болезнь уже зашла в такую стадию, когда на любые его указы плевать хотели. Преступность перешла к грани черту. Делегация полицейских из США, узнав, в каких количествах фигурируют сводки об убитых сотрудниках правоохранительных органов и безнаказанности убийц, была просто шокирована, так как у них прикосновение к мундиру полицейского уже считается преступлением. Бесконтрольное массовое распространение оружия среди населения с высочайшей степенью безысходности в жизни. Когда из страны стали в панике уезжать талантливые ученые и великие спортсмены, опытные инженеры, авиаторы, электронщики, программисты, математики и творческие работники. Когда в стране без взятки стало невозможным решить ни один вопрос. Когда человека могли элементарно ограбить на улице, убить или изнасиловать, и при этом не было надежды на чью-либо помощь. Когда людям стало понятно, что их эйфория и вера в Горбачёва и его обещания оказались очередным обманом. Когда у десятков миллионов человек рухнула надежда на лучшую жизнь. Неизбежным стало беспредельное ожесточение людей, которые умело направляли в русло межнациональных конфликтов. Пятая колонна тонко вела к этому дело через созданную с помощью уголовников теневую экономику. Наступило золотое для них время. Еврейская торговля и финансовая мафия По архивным данным МВД и КГБ почти в 90% мафиозных структур заправляли всем еврейские и полуеврейские элементы. Повязанная с интернациональной уголовной средой панимала, что путём бунтов и мятежей можно захватить власть в отдельных регионах страны и этим помочь своим соплеменникам в деле расчленения Советского Союза. Это их цель. Очень тесно переплеталась с целью Сиона Масонской пятой колонны по отторжению бывших советских республик Средней Азии и Кавказа через оплаченные бунты и мятежи, через разжигание ненависти к русскому народу, через подогреваемый шовинистический и религиозный угар и экстремизм среди темных масс забитого народа. Причем! на территории Советского Союза с 1988 года началось шествие кровавых межнациональных драм. Сумгаит и Душанбе, Ош и Хинвали, Баку и Карабах. Десятки тысяч зверски убитых и сожжённых мирных жителей. И всё это появилось не сразу и не на пустом месте. Процессы эти умело взращивали, подпитывали и готовили к нужному моменту. Безусловно и то, что КГБ отслеживало эти процессы и докладывало Горбачеву. Но он продолжал свой словесный понос, продолжал лгать народу, продолжал своим бездействием поощрять врагов народа на свою подлую подрывную работу. Накануне 88-го года Когда началась серия кровавых международных конфликтов, когда вся страна уже была на взводе, Горбачёв выступил по центральному телевидению с новогодним обращением к советскому народу. О чём же вещал он нам? Вот жжётые строки из этого обращения будущий 1987 год был годом глубоких перемен, крупномасштабных решений, годом напряжённого труда. На нынешний год как бы завершает первый этап перестройки. Огромное завоевание этого этапа новая политическая и нравственная атмосфера, сложившаяся в стране. Общество выходит из застойного состояния. Нарастает общественная активность и ответственность советских людей за дела страны. Мы чувствуем нарастающую поддержку курса Парки на перестройку. С каждым днём в нашем народе крепнет понимание необходимости новых задач. Перестройка оказывает всё большее воздействие на нашу экономику. Наступающий год поведёт отчёт новому этапу перестройки. Это будет ответственный этап на пути глубокого обновления всех сторон жизни общества, как материальной, так и духовной. А ведь по большому счёту все эти его слова это не просто ложь или тупость дилетанта, не понимающего, о чём он ведёт речь. Нет, это убоюкивание народа, усыпление его бдительности перед нарастающими страшными процессами, которые потом расколят нашу страну на отдельные анклавы. Здесь преступление Горбачёва перед народом носит двойной характер. С одной стороны, это невыполнение Горбачёвым своих прямых должностных обязанностей, приведших к десяткам тысяч жертв. А с другой стороны, это усыпление бдительности народа перед грядущей трагедией. К началу 1988 -го года процессы разогрева народных масс в русле шовинистических и религиозно-экстремистских настроений достигли нужной кондиции. Времени для их предотвращения власти было более чем достаточно. Исторические события последних веков показывают, что нет страшнее беды, чем международные конфликты, в результате которых выигрыши, по чему-то оказываются евреи. Поэтому в таких ситуациях нужна не просто решительность, а молниеносная решительность, и главная задача при этом стоит только одна сберечь как можно больше человеческих жизней. Поэтому лучше, если нет другого выхода, Уничтожить несколько десятков, а может, сотен. А если нужно то и тысяч экстремистов и преступников, зачинщиков мятежа или погрома, но при этом спасти десятки тысяч людей. Без сомнения, все конфликты зарождались не на пустом месте. Как правило, скотские условия жизни людей на фоне царской жизни партноменклатурной касты. Жуткая социальная несправедливости ни счёта, готовили взрывоопасную ситуацию, которую пятая колонна направляла в нужное для себя русло. Эта ситуация была характерна для небольших городов и посёлков. В крупных же мегаполисах, и особенно в Москве и Ленинграде Пятая колонна вела кропотливую работу по разжиганию русофобии, ненависти ко всему исконно русскому среди национальных меньшинств, которыми пятая колонна усиленно заселяла старую и новую столицы России.